Голова шестая. Выбор. Двенадцатого дня, месяца июля 1889 года. Почему я начал вести дневник? Вероятно, чтобы облегчить страдания. Бумага — единственный друг, которому я могу доверить переживания. Рассуждение о том, что любой бедой стоит делиться с другом, близким родственником или священником, глупые, наивные, стоит полкопейки — потому что старый приятель лишь вздохнет, покивает сочувственно и лицемерно заявит, что надо надеяться на лучшее, но втайне он будет радоваться, что горе заглянуло в мой дом, а не в его. Супруга чужой человек, случайно встретившийся на перепутье жизненных дорог. Сможет ли она сострадать без фальши? Очень сомнительно. Мать! Да, она прольет море слез, но зачем добивать и без того больное сердце старушки? Священник будет убеждать меня еще сильнее обратиться к Господу, чаще молиться и каяться, ведь не муки наказания за грехи наши, но он забудет обо мне через четверть часа. Я давно заметил, что человеческой природе свойственен эгоизм. Это объяснимо. С самого рождения люди вынуждены бороться за выживание и надеяться на провидение, которое почему-то должно их обязательно спасти. А с чего бы это... Проведение действует выборочно, и лишь по одному ему известному закону. Она может прийти на помощь развратному старику, толстосуму и убить в колыбели младенца, еще не успевшего насладиться рассветом, мокрой росой на молодой траве и пением соловья. Вот и верим мы в то, во что хотим верить, даже не подозревая, что где-то там, на небесах, невидимый режиссер уже определил, сколько времени мы будем находиться на земной сцене, играя пьесу под названием «Жизнь». Но нам это неведомо. И зачем же в таком случае ходить в храм, ставить свечи и молиться святым, если все предрешено? Запах плавящегося воска, ладана, золотая парча, паникодила и горькие завывания церковного хора — театральное представление. Есть тут антрепенеры, актеры, играющие первые роли, и резонеры, и суфлеры — Сцены продуманы, выверены столетиями. Цель всего действа — заставить нас поверить чудо, которое никогда не произойдет. И что самое обидное, плачевный результат известен заранее. И вот стоит Горемыка на коленях перед образами, понимая, что дни его сочтены, а батюшка, склонившись над ним, вещает, что болезнь — это благо, неспосланное свыше, и добавляет. Молись, сын мой, потому что молитва и раскаяние – единственный путь для души на небеса, не в ад. Но видел ли он человеческую душу? И есть ли у нас то, что мы называем душой? Что такое душа? Сгусток неведомой человеку энергии? А какой? Динамической, электрической, термической или химической? Все это фантазийный бред, призванный оставить недужному созданию надежду – И тогда хватается человек за соломинку, окружает комнату иконами, молитвенниками и в первый раз в жизни осознанно читает Библию, надеясь обрести спасение. Но вместо него он найдет вечный покой, биологическую смерть. Так не лучше ли провести последние дни иначе? Кто-то посвятит их более тесному семейному общению, а кто-то решит прожить отмеренные судьбой дни так, как ему угрезилось только во сне. И последнее мой выбор. Трудно поверить, но я счастлив. Я обрел свободу. Свободу действий. И теперь я буду поступать так, как я хочу, избавившись от морали. Она окружала меня с самого детства, мешала жить, заставляя идти по пути, проложенному другими. Нет уж хватит. Уж коли век мой короток, то финал пьесы будет таким, как я хочу». Я сам себе бог, дьявол и священник. И, о счастье, я избавился от дурных мыслей, разъедающих сердце. И пусть проказа превращает мою плоть в гнилое мясо, но во мне поселилось блаженство духа. Если правы церковники и душа все-таки существует, то я уже чувствую, как она парит над миром, над жалкими и забитыми людишками, не умеющими преодолеть страх, злобу и зависть. Я другой. Я над ними. Там, где горизонт сливается с небом. Он положил перо, перечитал несколько раз страницу и впервые за несколько дней улыбнулся. Каков слог? Каков трагизм? А может, стоит начать сочинять драмы, пронеслось в голове? Нет, прошлое не вернуть. Надо жить настоящим. Хорошее оно или плохое на другого нет. День за днем, иногда, не ведая, мы сами складываем кирпичи в стену своей судьбы. Новый камень уже положен. «Что ж, посмотрим, каков будет результат».